Глава 3. Высокий, румяный, с аккуратно подстриженными усами и агрессивно выдвинутый вперед нижней челюстью, лейтенант Маршал, начальник районного полицейского отдела расследования убийств, закурил и приклеил сигарету к нижней губе. Он молча наблюдал, как я, притиснувшись к стене, мешаю работать криминалистам, разыскивающим в маленькой комнатке отпечатки пальцев. от джейка Хесса к этому времени осталось только кровавое пятно на смятом покрывале. — Том Крит заинтересуется этим делом, обратился ко мне маршал. если все что вы сообщили, соответствует действительности, то концы надо искать в его районе. А кто такой Крид? Капитан Оилденской полиции. В прошлом году он обращался к нам с просьбой проверить клуб «Соллоу», где, как предполагалось, работала эта девушка, Бенсон. Мы, однако, ничего не обнаружили. Маршал одарил меня холодной улыбкой. Что же касается Крида то у меня сложилось высокое мнение о его способностях и деловых качествах еще во время нашей совместной работы в прошлом. А вот из меня похоже, вам удалось сделать мартышку. Должен признаться, что за этот прискорбный факт в большей степени нежели кто-либо ответствен ваш отец ответил я. «Совершенно серьезно!» Маршал рассмеялся. Повернувшись к своему заместителю, сержанту Гамильтону, он распорядился. «Дик, я вас покидаю. Вместе с этим смышленым молодым человеком мы отправляемся разговаривать с Кридом. Когда закончите здесь, можете заехать за мной». «Хорошо, лейтенант», — кивнул Гамильтон. Идемте. Маршал взял меня под руку. Вы подбросьте меня до Уэлдена. Криду будет интересно выслушать вашу версию. За исчезновение девушки ему был нагоняй. Но поскольку тело обнаружить не удалось, дело пришлось закрыть. Пришлите, пожалуйста, фотографию этой комнаты с убитым ко мне в Шэд-Отель обратился я к гамильтону который при этом вопросительно взглянул на маршала сделайте это распорядился маршал я тоже запечатлен на снимке а это неплохая реклама не стоит возлагать больших надежд лейтенант редактор ф может именно вас и отрезать мы точно отмеряем количество публикуемых ужасов но, -но пройдемте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 Я всегда полагал, что со смертью фармера дело нечисто. Куда только прицепить эту Никольс? Мы сами не прочь бы это узнать, — заметил я и, обогнав грузовик, спросил. А как этот капитан Крит относится к репортерам? Позволит ли он нам продолжать работу параллельно с его людьми? Думаю, что да, — пожал плечами марш На всем побережье нет копа, который не жаждал бы увидеть свою физиономию в вашем листке. Правда, хотя Крит и славный малый, но терпеть не может, когда его держат в неведении. Прежде чем отправляться на поиски Хессона, вам следовало бы к нему зайти. — у «Ну, ради всех святых! — воскликнул я. — Мы ведь только вчера приехали. Я собирался посетить его сразу после встречи с Хессоном. Впредь свои действия обязательно согласовывайте с ним. — Кстати, вы все еще сотрудничаете с этим толстым сценаристом из Голливуда? — Не могу назвать это сотрудничеством. Пока Берни в основном пьет за казенный счет. — Да, парень, он продувной. Вам не приходило в голову мысль, что он мог приискать себе работенку получше, нежели ишачить в «крайм фэктс»?» «Многие именно так и думают», — рассмеялся я. «Да видно уж так у него устроена голова». Когда мы добрались до полицейского управления Уэлдена, было около восьми вечера. «Полагаю, что Крит уже дома»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 и копной сидеющих волос. Он обменялся с маршалом рукопожатием, а когда лейтенант представил меня, приветливо улыбнулся, по-видимому, довольный встречей со мной. «Ваш журнал делает полезное дело и придерживается нашей точки зрения на преступность. Мне это нравится».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 Ему удалось получить новые сведения об истории с Фей Бенсон. Крит жестом пригласил нас сесть, и сам, очутившись на стуле, устремил на меня строгий взгляд. Редактору Crime Facts пришла в голову идея вернуться к этой истории. Он поручил ее нам. Приехав в Уэлден, мы принялись копаться в подробностях, и в результате обнаружили некоторые факты, не незанесенные в ваше досье. Вероятно, вы уже об этом знаете? — Расскажите мне поподробнее. Крит достал из кармана потертый кесет с трубкой и стал ее набивать. Я пересказал от начала до конца все, что удалось узнать. Маршал и Крит слушали, не прерывая. И когда я закончил, повисла длительная пауза. Криду оказалось не по душе, что его обскакали. Вам следовало сообщить мне это раньше, нарушил он молчание. Тогда бы я попытался схватить Хессона до того, как он сбежит из Уэлдена. Против Хессона у меня, как и у вас, не было никаких прямых улик, а когда нашлось это Я достал из кармана золотое яблочко и катнул его по столу к Криду. Он был уже мертв. — Вы установили, когда наступила смерть? — Крид обратился к маршалу. — Прошлой ночью. В час ночи Хессон снял комнату в приюте Харди, а пристукнули его между тремя и четырьмя утра. Убийца оставил следы. Маршал отрицательно покачал головой. Профессиональная работа. Ни отпечатков пальцев, ни шума. Никто ничего подозрительного не заметил. К четырем утра в ночлежке Харди засыпают даже бездельники. Некоторое время Крит изучающе рассматривал золотое яблочко, затем отложил его и задумался, потягивая трубку. «М-да...» «Похоже, что вы продвинулись дальше нас», — он посмотрел в мою сторону. «Давайте-ка снова пороемся в досье». Пододвинув к себе телефон, он распорядился принести папку с делом фей Бенсон. «Я уверен, что фармер лгал», — произнес Крит. «Не могу себе представить другого пути исчезновения девушки, кроме как через дверь у которой он дежурил. На исчезновение ей отводилось всего восемь минут, а служебный вход расположен как раз рядом с ее комнатой. Мы долго трясли фармера, но он уперся и ни в какую. Поскольку улик не было, его пришлось отпустить. Похоже, что они работали на пару с Хессоном. В дверь постучали, и на пороге появился полисмен с толстой папкой в руках. Он протянул ее Криду. «Фармеры Хессен, похитив девушку, могли доставить ее в комнату Хессена. Брелок с браслета, найденный под его кроватью, подтверждает такую версию», — начал Крид, открыв папку. Перевернув несколько страниц, он углубился в чтение, — а затем продолжил. Во время похищения браслет был на Бенсон. — Вряд ли они стали бы тащить ее в комнату Хессона, — возразил я, — поскольку единственный путь туда проходит через кулинарную лавку. Чтобы девушка оказалась наверху, требовалось соучастие хозяина лавки. А это маловероятно, ведь именно от него я получил точный адрес Хессона. Я предполагаю, что фармера и Хессона наняли только для похищения. Фармер выманил девушку к себе в комнату, солгав, что ей туда позвонили. Девушка и в самом деле ждала телефонного звонка. Вероятно, фармер оглушил фей Бенсон ударом по голове, связал и дотащил до поджидавшего автомобиля. Был еще и третий соучастник похищения. Он управлял автомобилем, поскольку Хессону и фармеру для обеспечения алиби необходимо было оставаться на своих рабочих местах. Возможно, что браслет исчез с запястья Фэй, когда фармер оглушил ее. Он мог сразу передать браслет Хессону, или же браслет оказался в комнате Хессона позднее. «Да, похоже, что так оно и было», — кивнул маршал. «Мы начнем охоту за браслетом», — решил Крит. «Конечно, по прошествии 14 месяцев надежды отыскать его мало, но все-таки попробуем».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 Возвратилась из поездки в Париж. Вместе с девятью другими girls она организовала программу в кабаре, но представление провалилось. Разорившись, она приехала сюда в поисках работы. — А не могла бы Фей быть в числе тех девяти girls поинтересовался я. — Это стоило бы проверить. — Я займусь этим, — кивнул Крит. — Полагаю, что джон Никольс, так же, как и фармер, умерла насильственной смертью, — заключил я. — Это потому, что вы работаете в Crime Facts. Для нас же нет никаких улик, позволяющих говорить об убийстве. — Когда умерла джон Никольс? Крит опять мельком заглянул в папку. — 20 августа.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 «У вас цела фотография, Фэй Бенсон?» — спросил я. «У меня в досье их несколько. что?» «Оп исчезновении Бенсон писала только местная пресса? Или же вы сообщили об этом и в центральные газеты?» «Мы поставили в известность только местные газеты. А мне кажется, что есть резон подкинуть работенку и центральной печати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 А что он хотел? Я остановился, поскольку почти уже пересек вестибюль. Он не сказал. Поразительно грубый человек. Вас известить, если он появится сегодня снова? Только не сегодня. Передайте пусть, заходит завтра утром. Если дело срочное, соедините меня с ним по телефону.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 И бутылка с газированной водой. От удивления я так и застыл в дверях, а Берни улыбнулся мне измученной улыбкой. — Чем, по-твоему, ты занят? — спросил я, входя в комнату и затворяя за собой дверь. — Даю отдых конечностям, — ответил Берни. — Разве ты забыл, что ходить пешком и ездить на машине — совершенно разные вещи? Я разбил ноги от тротуары. Можешь мне не верить, но в этой дыре 14 гостиниц. Кто бы мог подумать, 14 И все в разных концах. Во многие я звонил по телефону. Ты нашел его? Ни малейшего следа. С досадой хмыкнул Берни. Напрасно я утруждал ноги.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 Он жил либо на частной квартире либо в собственном доме наконец он мог приезжать из фриско или откуда-нибудь еще бесспорно одно услугами местных гостиниц он не пользовался с пафосом произнес берни сейчас его розысками занимается полиция я стал рассказывать берни о О своем визите в полицейское управление Уэлдена. Новость, что Хессон убит, я преподнес ему как можно осторожнее. Но Берни тотчас же возопил. Вот видишь, что я говорил? Он принялся быстро вытирать ноги. Теперь уже убрали троих? Если мы не перестанем совать нос в это дело, очередь будет за нами? Успокойся, — заметил я. Теперь в игру включилась полиция. Жаль, жаль, Берни, что тебе не удалось отыскать мужчину в верблюжьем пальто. Мне так хотелось бы побеседовать с ним раньше Крида. Ну он же не останавливался ни в одной из гостиниц. И пусть уж лучше за ним охотится полиция. Ты, конечно, поинтересовался у Ларсена, Не было ли у них похожего постояльца? — невзначай обронил я. Берни дернулся, будто его ткнули раскаленный кочергой, и покраснел, как помидор. — А для чего это ему могло понадобиться останавливаться именно здесь? — спросил Берни в раз охрипшим голосом. — А почему бы и нет? — Ты справлялся у Ларсона? — Нет. Берни вцепился в свою жидкую шевелюру. — Господи! Подумать только, если он жил в Шедо Телли. — Я весь день обивал тротуары, превратился в тень. И за все время не додумался спросить это у Ларсена. Я снял телефонную трубку. — Говорит, Слейден, — назвался я, когда Ларсен ответил. Не припоминаете ли вы, чтобы примерно в августе прошлого года у вас останавливался мужчина, носивший пальто из верблюжьей шерсти? Он высокого роста, загорелый, с небольшими уськами. — у как же, — отозвался Ларсон, — отлично помню. А что именно вас интересует? Сейчас я спущусь, и мы об этом поговорим. Я повесил трубку и укоризненно взглянул на Берни. «Дурья ты башка!» Он снимал номер именно здесь. «Если бы я знал заранее, — запречитал он, — Боже милостивый, сколько миль я сегодня отмерил впустую!» Оставив его, я спустился на первый этаж. Расскажите мне об этом человеке все, что вы знаете. Обратился я к Ларсону, подойдя к его конторке. — Как его звали? Ларсон неторопливо открыл книгу регистрации посетителей. — Он занесен сюда 9 августа под именем Генри Рутланд. Вот запись. Он приехал из Лос-Анджелеса. — А почему вы так волнуетесь? — Он прибыл одновременно с Фей Бенсон? — Да. — Мисс Бенсон зарегистрирована в полдень, а он в шесть вечера того же дня. — Он приехал на собственном двухцветном кадиллаке? — Да. Он оставлял его в гараже на противоположной стороне улицы. Там мог сохраниться номер машины. Ну, возможно, я не в курсе. Когда он съехал? Утром 17 Семнадцатого пропала мисс Бенсон, — вцепился я руками в волосы. — Убежден, что между этим человеком и исчезновением девушки существует какая-то связь. Вы встречали их вместе? Что-то не припомню. Он уходил рано, а мисс Бенсон не покидала своего номера допоздна. — А как располагались их номера? Рядом? — Они находились на третьем этаже друг против друга, — ответил Ларсон, сверившись с книгой регистрации посетителей. — То есть они могли видеть друг друга, и без вашего ведома вполне возможно. У нас нет никаких постоянных дежурных на этажах. После восьми персонал наверх не поднимается. Рутланд не упоминал о цели своего визита в Уэлден. — Нет. Он не указал рот своих занятий. С ним было много багажа, только небольшой чемодан. Бывали у него посетители? Вел ли он переписку? Звонил ли куда по телефону? — Не думаю. Даже уверен, что нет. — А есть кто-нибудь сейчас в гараже? — Там Джо. Мы не запираем до часу ночи. Мне надо перекинуться с этим парнем парой слов. Увы, дежурный по гаражу не мог назвать номера Кадиллака, хотя и автомобили его хозяина сразу же вспомнил. У него была куча денег, и он сорил ими направо и налево. Ежедневно около десяти утра он забирал машину и возвращал ее на место между полуночью и часом. Он требовал, чтобы машину мыли ежедневно, и очень заботился о ее внешнем виде. Извините, что не помню номера, но за 14 месяцев через мои руки прошло столько машин. Я дал мальчишке полдоллара и вернулся в гостиницу. Берни лежал на постели. На его откормленном лице застыло выражение муки. Его зовут Генри Рутланд, и он приезжал из Лос-Анджелеса. Так-то, Берни. Я позорился хуже некуда, — вздохнул Берни. Ведь мне достаточно было задать но один лишний вопрос — подумать только. Таскаться по городу битых пять часов, когда все это время... Можно было отдыхать в баре. Неожиданно эта мысль показалась мне забавной, и я расхохотался. «Не печалься! Такая прогулка может пойти тебе на пользу. Представь, что все это время ты занимался гимнастикой. Сегодня говорить с Кридом уже поздно. Я увижусь с ним утром. Полагаю, что мне удалось». Я прервался, потому что увидел, как Берни, округлившимися глазами, смотрит на дверь позади меня. Я обернулся, и мое сердце бешено запрыгало. Стоявший в дверях человек был коренаст, невысок, а его грубое круглое лицо цветом напоминало сырую баранью отбивную. На нем была грязная куртка и надвинутая на правый глаз черная ковбойская шляпа. Его челюсти заросли двухдневной темной щетиной, а глаза сверкали такой злобой, что по спине у меня побежали мурашки. В правой руке незнакомец держал автоматический пистолет калибра 38, немигающее дуло которого уставилось на меня. В США принято обозначение калибра в сотах долях дюйма. Соответствует стандарту 9 миллиметров. Несколько долгих секунд мы молча созерцали друг друга. Затем незнакомец произнес. — Не с места. — Который из вас? — Слейден. У него был низкий гнусавый голос. А губы почти не двигались. Я назвался, отметив про себя с досадой, что ответ мой прозвучал не очень твердо. «Окей, теперь слушайте. Завтра же оба вы сматываетесь из города. Вы нам, Уэлдене, без надобности. Завтра к 11 чтобы и вашего духа здесь не было». Мы дважды не предупреждаем. Если думаете, что вас пугают серым волком, продолжайте здесь болтаться. Тогда и увидите, что с вами произойдет. Дошло? Я сделал глубокий вдох. Первое замешательство удалось преодолеть. И теперь во мне закипало бешенство. — Что за шутки? — грубо спросил я. — Не твоего ума дело. Это не шутка, а предупреждение. Внезапно он стал дергаться и трястись. Чтобы успокоить судороги, ему пришлось опереться левой рукой о стену. Это удалось ему с трудом, и он буквально выдавил из себя. — Если бы не босс, я уложил бы вас на месте, как паршивых щенков. — Известно, что стало с Хессоном. Кто же ждет и вас, если завтра, после 11 вас снова увидят в Уэлдоне?» Он отступил, и левой рукой ухватился за ручку двери. «И не вздумайте тешить себя надеждой козлы, что легавые вас защитят. Пусть они хоть толпой сбегутся со всего города. Мы все равно до вас доберемся. Сматывайтесь с утра пораньше, по добру, по здорову.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 «О, Господи!» — голос Берни дрожал. «Я же тебе говорил, что может случиться, если мы будем продолжать вести это дело?» Схватив трясущийся рукой стакан с виски, он залпом осушил его. «Признать сначала, он и меня напугал. Выходит, мои нервы со временем стали сдавать. А мои никогда не были крепкими», — пожаловался Берни, сползая с кровать. «Какой ужас!»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 бросав в чемодан носки и носовые платки, он бросился в другой конец комнаты за парой ботинок. — Чего пялишь глаза? Не стой, укладывайся сам. — Не думаешь ли ты, что какой-то наркоман может отпугнуть меня от такого интересного дела? — гневно бросил я. — И думать не хочу. Берни швырнул туфли в чемодан. Мне все это до лампочки. Он озирался в поисках остальных вещей. Ты же слышал, что тебе обещали. Либо убирайтесь, либо... Он уже убрал фармера, эту девицу Никольс и Хессена. До тебя еще дело не дошло. Но он пообещал и нам то же самое. Шутником он мне не показался. Видел, какой у него был взгляд? Боже, я весь покрылся гусиной кожей размером с горошину. Если ты хочешь оставаться и разыгрывать из себя сильную личность, я тебе не пар. Я женат, и у меня есть определенные обязанности. Я должен заботиться о жене и о собаке тоже. Я всегда все понимал с полуслова, а это был даже не намек».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 что в Crime Facts тебя больше держать не станут. Не забудь о себе напомнить, когда станешь просить на хлеб. Берни заметно побледнел. Ты имеешь в виду, что Файет меня уволит? Не хочет ли уж он, чтобы меня убили? Пока ему дают хорошие репортажи, он на все смотрит сквозь пальцы. Но если ты сейчас линяешь, тебя внесут в черный список. За такие дела Файет спуску не дает. Нельзя ли его заверить, что эта история не стоит выеденного яйца? Берни присел на кровать. Мы уже довольно много узнали. Я собираюсь поискать этого наркомана. Помнишь его фразу о Хессене? «Схватив его, мы раскроем все дело. Уймись, пожалуйста!» — взмолился Бернин. «Мы уже не полицейские, а журналисты, свободные художники. Наше дело — писать в «Crime Facts», но не ловить убийц. Надо же быть благоразумным. Оставь его для полиции. Они же за это деньги получают». «Да, я боюсь и не стесняюсь в этом признаться. Кроме этого, я ведь не застрахован, а надо думать о Клэр». — Ей будет лучше, если ты умрешь. — Файет обязан платить ей пенсию, — жестоко отрезал я. Он облизнул пересохшие губы. — Не вернуться ли мне в редакцию и сразу засесть за работу? Ведь как будет обидно, если убьют сразу нас обоих? — Ну, ради бога, возьми себя в руки. Никто не собирается нас убивать. Пока не поймают этого сопляка, мы будем находиться под охраной полиции. А как только его схватят, расследование окончится». Берни изобразил на лице насмешливую улыбку. «Как ты наивен! Уж не вообразил ли ты, что он — главное действующее лицо? Он сам сказал, что только исполняет приказы. Даже если полиции ухитрится его арестовать... «По нашей душе явятся целые толпы других!» Отыскав в телефонном справочнике домашний телефон Крида, я набрал номер. В трубке послышался его раздраженный голос. «Это Слейден. Только что у нас был визитер с пистолетом. Он напичкался наркотиками и признался в убийстве Хессена». Он предложил нам убраться из города завтра до одиннадцати утра. В противном случае, — заявил он, — у вас не хватит полицейских, чтобы помешать ему всадить в нас по пули. «Что — Что? — взревел Крит. — Оставайтесь на месте. Я немедленно отсылаю к вам пару моих людей. Он повесил трубку. — Вот тот тип капитана который мне нравится, — заметил я, отходя от телефона. — Никаких лишних вопросов, суеты, только дело. Охрана уже в пути. Берни допил виски. Теперь он несколько подтянулся. Не нравится мне это, Чед. Я все же думаю, что нам лучше поскорее сматываться. Не будь болваном. Или ты не способен понять, что дело близится к концу? «Мы кому-то мешаем, а это значит, идем по верному следу». «Лучше синиться в руках, чем журавль в небе», — опять начал Берни, доливая себе виски. «Послушайся лучше моего совета». Он все еще убеждал меня покинуть Уэлден, когда раздался телефонный звонок, и Ларсон сообщил, что в вестибюле нас ожидают двое полицейских. «Шлите их сюда!» Я повернулся к Берни. «Отныне ты в полной безопасности. Прибыли блюстители порядка». Берни неистово расхохотался. «В безопасности, говоришь? Вот здорово!» «Ты, оказывается, можешь всерьез поверить, что полицейский способен броситься заслонять меня телом от пуль?»